семь. Вышла мама и просто выставила его из комнаты. И как не хотелось остаться, он вышел, безлобно огрызнувшись. Вышел и тут же столкнулся с Жига. — Братишка, слышал, твоя лисичка очнулась и идет на поправку. Скоро познакомишь? Он озорно блеснул глазами. — С тобой охламон в последнюю очередь. Кто предлагал загнать ее на скалу? Рен заерушил и так непослушные и вечно торчащие во все стороны каштановые волосы брата. «Ну, я же не знал, что это твоя пара!» Нарочито обиженно парировал Жига. «Вот, Насториус передал. Он сунул склянку с мазью в руки Рея. Знаешь, у него глаза блестят, как у сумасшедшего. Знаю. Это же заслуга нашего мага, что девушка жива». Рен устал улыбнулся. В конце коридора открылась дверь и выглянул Барни. Увидел братьев и пошел навстречу. Его глаза тоже счастливо горели. Улыбнулся, протянул руку. «Поздравляю!» «А какого она клана?» «Не знаю». Рен пожал плечами. «Мы еще не говорили, сами понимаете». «Но прими мои поздравления!» Хлопнул по плечу Фески. Не каждому суждено найти свою пару. Рэнт вдохнул и сгреб братьев в охапку. Он был счастлив, и семья его поддерживала. Эта лисичка принесла радость в их дом, пожалуй, впервые после гибели отца. Эй, молодняк! – вышла из двери мама и потрепала по голове барни. Марш по комнатам? Рэю надо отдохнуть. Девочки тоже. И оденьтесь к завтраку с шалопаей. Братья засмеялись, но мать серьезно посмотрела на них. Я сказала, марш по комнатам. Рен повернулась к старшему сыну. Хочу быть рядом, когда она проснется. Он качнул головой. Ложись, отдыхай. Опасности больше нет. Мать погладила по плечу сына. Да, надо бы. Раны только намажу. Они вошли в комнату, и Рен залюбовался своей избранницей. Она уже почти спала. «Как тебя зовут?» Наталья тихо ответила, не открывая глаз. «К какому клану ты принадлежишь?» Ответа не последовало. Уже спит. Рен нежно обласкал ее лицо взглядом, не решаясь прикоснуться. Смазал колени. Странно, что они до сих пор не зажили. Хотя... Насториус предупреждал, что девушка слишком ослабла. Регенерация замедлилась. Он лёг рядом с ней, уговаривая не касаться, не тревожить малышку. Только чуть-чуть полежит рядом, подышит ароматом её волос и обязательно отодвинется. Но стоило на минуту закрыть глаза, как сон навалился тяжёлой волной. Проснулся резко, как от толчка, всё вспомнил. Подскочил, как ужаленный. Слава богу, девушка по-прежнему спала. Он успокоился. Ещё раз вздохнул ее запах и с трудом поднялся, перебираясь в кресло. Нельзя торопиться. Он не простит себе, если отпугнёт её сейчас. Глаза снова закрылись. И снова он видел перед собой совсем белое лицо, припорошенное снегом. Огненно-рыжие пряди, украшенные инеем ресницы. Чувствовал холод её пальцев. Рынь застонал от безысходности и проснулся. Взглянул на кровать. Нет, все хорошо, спит. Румянец на щеках, чуть подрагивающие веки, мерное дыхание. День уже перевалил за середину. Выглянул в коридор. Попросил пробегавшую мимо служанку принести чаю. Снова сел в кресло, взглянул на девушку и потерялся в зелени ее глаз.